Глава 12. Усталость почему-то не проходила. Я пять суток лежала в кровати и толком не могла проснуться. Рядом постоянно находился Нил. Он интересовался моим самочувствием, не пускал в палату посетителей, аргументируя все тем, что пострадавший нужен полный покой. И его не заботило, будь то рыжеволосый сокурсник, преподаватель или ректор академии. Я с улыбкой называла друга моим личным защитником, а он держал меня за руку. Единственная ночью его не было рядом. Я изредка открывала глаза, смотрела в черный потолок, ощущая приятную легкость и тяжелый взгляд. Казалось, даже видела тёмный силуэт в дальнем углу. Пару раз спрашивала, кто здесь, однако не слышала ответа или издаваемого кем-то шума. «Поздравляю. На шестой день исчастливил своим появлением лекарь. Сегодня начнётся новый этап. Ты стремительно пойдешь на поправку и уже к вечеру встанешь на ноги. Уже?» — обрадовалась я. «Но постарайся больше не опустошать себя полностью». — посоветовал он, сжав мою ладонь. — Организму сложно. В будущем оставляй хоть немного магической энергии. Хватит даже нескольких крупиц, чтобы восстановление прошло быстрее и эффективнее. — Слушаюсь, доктор. Улыбка не сходила с моего лица. — Лекарь, — тихо подсказал Нил, который сидел неподалеку на стуле. — То есть лекарь. Мужчина с подозрением прищурился, но вскоре хмыкнул и посмотрел свои записи. «Три дня еще попьешь стимулирующий приток сил травы, Зайдешь ко мне завтра утром, сразу после завтрака. И еще. Он давал много наставлений, предостерегал, как делать не стоит, говорил, какие нужны упражнения, чтобы быстрее почувствовать себя в хорошей форме и использовать магию. А едва он ушел, как Нил придвинул стул поближе к кровати и взял меня за руку. Неотрывно смотрел мне в глаза, гладил ладонь, поджимал губы. «Не томи», — сжала я его пальцы. «Что произошло?» «Скажи, во всем виноват родрик Я напряглась всем телом. «Чего точно не хотелось, так это очередной стычки?» ум не станет откладывать разборки в долгий ящик, сразу приступит к делу». «Ты уже с ним разговаривал?» «Нет», — дернул друг плечом. «Однако только он из всех драконет пытался пробраться в твою палату. Почувствовал, что запахло жареным, вот и ходил все эти дни, поджав хвост». «Точно не разговаривал?» — усомнилась я. «Я похож на дурака?» «Думаешь, не слышал, кто его папаня? Чёрт, да здесь все из знатных семей, в случае чего могут сравнять нас с землей. «Нил!» — вздохнула я. «Не то чтобы я испугался!» — поспешно заверил он и тут же опустил голову. Лисенок, надо выбираться отсюда!» «Понимаю!» — тут же добавил друг, не позволив даже возразить. «Тебе нужно обучиться основам. Извини, что не замечал, что думал только о себе и не видел, насколько тебе плохо!» Он пересел ко мне на кровати и печально улыбнулся. «Видимо, корил себя за случившееся!» Скорее всего, извелся весь от переживаний за мое здоровье. Но к моменту, как ты научишься справляться с этой дурацкой магией, я найду способ, как отсюда выбраться. «Обещаю», — подался он вперед. «Ох, Нил!» — обняла я его. Мы долго так сидели. Было хорошо чувствовать поддержку близкого человека, который не намерен сдаваться. Меня всегда восхищал его запал. Я иногда хотела стать похожей на него и тоже посвящать всю себя выбранному делу, а не распыляться на всё подряд». Это точно был Родерик?» — отстранился друг. Я кивнула и посмотрела на свои ладони, не желая вспоминать недавние события. Тот случай показался обычной неурядицей по сравнению с произошедшим позднее. Недавний всплеск магии часто появлялся в моих снах: внутренняя борьба, пульсирующая пустота и взрыв. Не хотелось бы повторения, ведь рядом может не оказаться человека, который проконтролирует. Что собираешься делать? С опаской подняла я глаза. «Ты сам сказал, что у него богатенькие родители. Если затеять драку...» Смеешься, фыркнул он. «Пара синяков его не остановит». «Нет, кулаки уже чесались, поверь мне, однако я наблюдал за ним. Обычной встряски ему будет мало. Расскажем все ректору?» Нил взерошил волосы. Нахмурившись, пожал плечами и задумчиво взглянул на дверь. «Лисёнок, сперва расскажи мне, что там произошло?» Все эти дни я строила догадки. Сперва ты пошла разговаривать с темнейшим, потом вы исчезли, а на следующий день я вдруг обнаруживаю, что он выносит тебя полуживую на руках. Точно. Только сейчас вспомнила, что я не посвятила его в случившееся. Чёрт, да я готов был придушить этого наследничка, если бы не странное поведение Родрика. А стоило услышать, как он угрожал своим прихвостням, чтобы те помалкивали по поводу тебя, то все стало еще более непонятным. Я села поудобнее и взяла обе его руки в свою. Выдохнула. Приготовилась к тяжелому рассказу, планирую упомянуть и переход по лунной тропе и предположение Вурана, что я дневная, и утреннее занятие с на оре, собираюсь умолчать о тех моментах, на которые наложена клятва. По ходу моего монолога лицо друга менялось от испытываемых им эмоций. Он часто открывал рот, чтобы задать вопрос, однако тут же закрывал его, намереваясь дослушать до конца. А едва началась часть с участием Родрика, как на скулах Нила заиграли желваки. Как-то так. Пожала я плечами. «С какой стати наследничку тебе помогать?» «Не знаю», — опустила я голову, скрывая мимолетную улыбку. «Видимо, хотел позаботиться о сохранности Академии. Сперва угрожает, что уничтожит, а потом вдруг выносит тебя на руках. Не кажется его поведение странным?» Я заподозрила неладное. Сложилось впечатление, что друг намеренно отвел тему подальше от родрика, перескочив на Вурона, словно уже выяснил для себя, что сделает с сокурсником. Нил, ты что-то задумал?» Он усмехнулся. Притом сделал это так непринужденно, будто вспомнил забавный случай из жизни. Зато меня от его движения губ пробила дрожь. Стало не по себе от понимания, что могло произойти, что он мог натворить, что вообще в состоянии сделать одержимой местью. «Не нужно», — легонько коснулась его запястья. «Не понимаю, о чем ты. О твоей задумке», — произнесла, едва не шипя каждую букву. «Сперва поделись со мной. Пожалуйста, давай обсудим». Я внезапно увидела в нем неутолимое пламя. Оно горело глубоко внутри, сдерживаемое титаническим усилием воли и желанием не втягивать меня в свои проблемы. Но ведь именно я и была проблемой. Все произошло из-за меня. Нил пришлось улыбнуться и податься вперед. Я нежно коснулась его щеки, заглянула в глаза, встретив там отчуждённость, и забеспокоилась еще больше. Почему он такой упрямый? Послушай, видимо, придется рубить с плеча. Только попробуй к нему подойти без моего ведома. Лисёнок! Нет, не лисёнок! я в него пальцем. Мне надоело. Просто попытайся понять, что я хочу донести. Не нужно бросаться в драку, не закатав рукава. В кои-то веки не действуй грубой силой. Уж извини, чем природа наделила». Внезапно ожесточился Нил и даже встал. «Считаешь, должен отсиживаться, пока он там плетет заговоры? Хотя нет, зачем Родрику это? Он запросто может повторить предыдущий трюк, и уж поверь, ему за это ничего не будет. Ты разве не заметила, как к нам относятся? Ладно, мистер самурайский меч еще сносный, но остальные...» «Нет, Лис, это ни в какие рамки не лезет. Они видят в нас навозных червей, не более. Думают, что могут растоптать и забыть, с толком не испачкав руки». Я тоже разозлилась. Села в кровати, свесила ноги. Попыталась подняться, но закружилась голова, и я едва не упала. Если бы вовремя не помог лучший друг. «Тебе нужно лежать. А вот не буду», — упрямо сжалая губы. «Пока ты не избавишься от дурацкой затеи, что бы там ни придумал. Я буду изводить себя, тебя и... Не знаю, заставлю тебя пожалеть, ясно?» «Ты с ума сошла? Он чуть не убил тебя!» «Я знаю, что он сделал и чего не сделал!» Окончательно вспылила я, даже повысив голос. «Редкое явление. Но то же самое произошло в том лесу. Я говорила, чтобы ты остановился, что мы ходим по кругу!» Я вздохнула и опустила голову. Еще ощущалась усталость, но больше меня изматывала не мое состояние, а наша ссора, развитие которой нужно предотвратить. Именно поэтому пришлось смягчить стон и потянуть Нила за руку, усаживая его рядом. «Мы с тобой заодно, ты ведь знаешь. Но позволь мне самой разобраться с проблемой. Пожалуйста, не встревай. Нет, лисенок. Отвернувшись, я некоторое время перебирала пальцами волосы. Мирилась с его упрямством, с иногда бесившим меня характером, но точно понимала, что иначе никак. Мы ведь так давно вместе. Он лучший. В моей жизни не будет никого, кто так самозабвенно стал бы защищать свою подругу. «Ты можешь подождать». — спросила с надеждой. — Мне и Танаори говорил, что индивидуальное обучение продлится недолго. Давай не будем наживать проблемы хотя бы до этого момента. Как тебе идея? Ты сам сказал, что у всех них богатые родители, и они не посмотрят, кто прав, а кто виноват. Мы прекрасно знаем, как умеют разбираться с проблемами люди этого звена. Щелчок пальцев. И нас с тобой нет ни в этом, ни в каких-либо других мирах. Мы ведь жалкие полукровки. — Мы не жалкие, — не согласился Нил. «Ладно, мы самые лучшие полукровки, которых только можно повстречать. А все потому, что вместе мы — сила. Пожалуйста», — добавила отчаянно, поправляя его огненно-рыжую прядь волос. «Зачем ссориться из-за мелочей? Разве это мелочь? Он покусился на твою жизнь!» Вновь начал злиться друг, но я мило улыбнулась и щелкнула его по носу, напоминая, что в обыденности он тот еще весельчак. «Ему меня не проглотить?» — прошептала игрива «Зубы поломает. Или это сделаю я?» «Да, но в свое время, а пока не отходи от меня ни на шаг. Всегда находись в зоне видимости и не общайся с этим наследничком», — усмехнулась я, почему-то за последние наши встречи кардинально поменяв свои отношения к ворону. «Ладно, не переживай ты так. У него все равно есть невеста, а меня он не воспринимает как...» «Да что творится в твоей голове?» — пораженно воскликнул Нил. «Он обещал тебя уничтожить, если кому-нибудь расскажешь о своей тайне, а ты...» «Лика?» — напряженно выдохнул он. «Неужели этот идиот тебе понравился?» Я фыркнула, отмахнулась, мысленно дала себе подзатыльник за случайную оговорку. «Нет, как он может понравиться? Не говори глупостей!» Заговорила я шаблонными фразами. Выдох, плечи опустились. От воспоминания о Вуране защекотало в пальцах, от желания все таки к нему прикоснуться. Меня определенно тянуло к нему, но не так, как думал Нил. Тут дело в другом, и я не могла найти подходящего объяснения этому явлению, просто хотелось. Ни с того, ни с сего. А по поводу Родерика решила я сменить тему. Давай на ближайшие дни не обращать на него внимания. Мне кажется, что лучше не рассказывать ректору, а также другим преподавателям. Подозреваю, ни к чему хорошему это не приведет, Но конкретно с ним я планирую поговорить. Основательно так. Вот только пока не придумала, как его припугнуть, чтобы даже глянуть в мою сторону боялся. Но... Тут же подняла я палец, едва дернулся друг. Это сделать должна я и только я. Пока не вмешивайся, хорошо? «Договорились», — недовольно кивнул Нил.